Я передал ему то, что рассказал мне Рендом. Что ж, похоже на правду, промолвил он. Ну и ладно. Что бы там ни ватварял с погодой Эрик, мы все равно его победим. Надеюсь. Я закурил. Амбер вот-вот должен был появиться на горизонте. Теперь я уже знал все пути туда. Тяжелые предчувствия терзали мою душу. Я просто надеялся на свою удачу. Мы продолжали плыть к цели. Вдруг, подобно внезапно возникшему девятому валу, впереди стеной встал мрак. Вновь началась буря, самая ужасная из тех, что встречались нам на пути. Мы кое-как выбрались изо ее смертельных объятий, хотя теперь, пожалуй, я был по-настоящему напуган. Мы почти достигли цели и находились в северных водах Хамбера.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 Он утратил силу, ответил Кейн. У тебя осталось слишком мало кораблей, чтобы штурмовать Амбер, так что давай обойдемся без кровопролития. Сдавайся. Я посмотрел на небо. Солнце подходило к зениту. Прошу тебя, брат мой Кейн, выслушай меня, сказал я. Молю тебя лишь об одном: благоволи пока не начинать боевых действий. чтобы я мог искать советы моих капитанов до того, как солнце покинет свою небесную обитель. — Изволь, — ответил он, — несомненно, они уже оценили свое положение и не станут колебаться. Я приказал сделать поворот Оверштаг, и мы пошли назад к ордебаталии нашего флота. Если мы попытаемся бежать, Кейн устроит за нами погоню через все царство теней и и будет уничтожать наши корабли один за другим. Порох в истинном мире не воспламеняется, так что от пушек никакого проку нет. Предположим, нам все-таки удастся отплыть от амбара достаточно далеко, и тогда порох может послужить только для того, чтобы взорвать себя. У Кейна наверняка есть артиллерия, и если, например, погибну я, то весь флот застрянет, ибо без меня не сможет плыть через царство теней. Тогда наши корабли будут подобны беспомощным уткам под выстрелами охотников, так что в любом случае экипажи либо перебьют, либо возьмут в плен.